Безумный сидел на камне, продолжая бормотать угрожающие слова и свирепо жестикулируя. «Однако, сэр Вильямс был не такой человек, чтобы растеряться в виду опасности». «В самом деле, — сказал он, — вы имеете сообщить мне важное известие?» «Да, сэр Вильямс, очень важное», — отвечал Бастиен. «Я полагаю, что вы сделаете это не здесь» чего же, напротив?» «Странная фантазия, господин Бастиен. Во-первых, шум моря, и потом это уединение. Тем лучше, сэр Вильямс. Послушайте, садите на землю и сядьте вот там, возле безумного». «Но, — сказал сэр Вильямс, — вы очень бесцеремонны. Почему бы мне не остаться на лошади?» потому что мы, быть может, будем долго разговаривать. Это ничего не значит. — Милостивый государь, — хладнокровно сказал Бастиен, — я хотел бы с вами поговорить прежде всего об одной вашей знакомой. — Как ее зовут? — Бакара, — отвечал Бастиен. — Я ее не знаю, — спокойно сказал баронет. Вам без всякого сомнения изменяет ваша память, потому что вы засадили ее в качестве безумной в дом умалишенных. Сэр Вильямс побледнел. Бакара вышла! вышла — Вышла? — вскричал сэр Вильямс, забыв свою роль. — Ха! Наконец-то вы изменяете себе, — сказал Бастиэн. Баронет кусал до крови свои губы. «Да», — продолжал гусар, — «бакара вышла. Она убежала и пришла к графу декергац. Итак, вы видите, что дело идет действительно о серьезных вещах. И теперь, верно, не откажетесь сойти на землю». Сэр Вильямс отрицательно покачал головой, но Бастиен вынул из кармана пистолет, прицелился в него и сказал... «Слезайте, или я убью вас! «Стреляйте, стреляйте!» — закричал идиот. «Убейте сына убийцы! Убейте его!» Сэр Вильямс был сам слишком умен, чтобы не подчиниться силе. Он молча сошел на землю. Бастиен взял лошадь за узду, потом, не выпуская из руки пистолета, поставил ногу в стремя и, вскочив в седло с лёгкостью юноши, сказал, «Теперь вы не убежите, потому что я в состоянии буду догнать вас и бросить в море, если понадобится». «Милостивый государь», — отвечал сэр Вильямс, «я думал, что имею дело с честным человеком, а вижу, что ошибся. Так поступают только разбойники». «Положим, но выслушайте меня до конца». «Итак, я вам сказал, что Бакара явилась графу де Киргац». «Дальше», — сухо сказал баронет. «Бакара», — продолжал Бастиен, «рассказала графу одну очень странную историю». «В самом деле?» «Вы сейчас сами увидите». С тех пор, как сэр Вильям сошел на землю, Он стоял, скрестивши руки возле своей лошади, которой завладел Бастиен. Но он не отдал ему своего хлыста, а тот не спрашивал его. — Да, сударь, — продолжал Бастиен, — история очень странная. Дело идет о письме, продиктованном одним негодяем, Виконтом Андреа, на которого вы так похожи. Дальше, дальше повторял сэр Вильямс, начиная дрожать от гнева. Письмо это, написанное под диктовку Андреа, бакара послала Фернану Роше, который ее не знал, но был ею любим. Письмо это было передано на господину Дебо Прео. Тот сделался сообщником Виконта Андреа и постарался подбросить это письмо на пол у себя дома. Эрмина Роу. Дебо Прео подняла его и прочитала. Тогда, обманутая подставными обстоятельствами, она написала Фернано Роше, что между ними все кончено.